Глава 23. Станислав Кричко пришел на работу к 9, но Симашко в кабинете не застал. Решив подождать его еще с полчасика, а потом уже звонить и ругаться, он уселся за бумаги. Конец года, и навалившееся на них с Гуровым расследование не было поводом запустить все остальные дела настолько, чтобы потом получать нагоняй от вышестоящего начальства. Имеется в виду «выше Орлова» стоящего начальства. Орлов-то как раз снисходительно относился к таким вещам. Сам-то когда-то был обычным опером и понимал, что бумажная волокита только мешает в расследовании, а не помогает ему. Но начальство требовало от оперативников отчитываться за каждый шаг, за каждое следственное действие, и спорить с ним на эту тему было себе дороже. Рутинная работа не слишком увлекала Кричко, и он смотрел на часы каждые пять минут, желая только одного. Чтобы пришелся Машка, и они бы с ним занялись хоть каким-то полезным делом. Бумаготворчество в виде отчетов Кричко за настоящее сыщицкое дело не считал. Другое дело — опрос свидетелей, поиск улик или задержание подозреваемого. Бумаги только раздражали. А тут еще и молодой помощник опаздывает. Кричко начал сердиться. Симашка, словно чувствуя настроение Станислава, явился как раз в тот момент, когда тот достал телефон, чтобы позвонить лейтенанту. «Извините, Станислав Васильевич, за опоздание». Дмитрий вошел в кабинет быстрым шагом, снимая на ходу куртку. «Автобус сломался, как выяснилось, надолго. Так я три остановки пешком топал». «Небось, прогулял вчера с Марией до полночи, а сегодня проспал». Проворчал крючко с удовольствием вставая из-за стола и потягиваясь. «Ты не шибко торопись снимать верхнюю одежду. Сейчас я тебя отвезу к месту твоей работы на сегодня». «Это еще куда?» — удивился лейтенант. «Вчера вечером я поговорил со Львом Ивановичем, и мы, сообща, решили, что тебе нужно будет пойти в управляющую компанию, в которой прикреплен дом Вершинина, и разузнать все о подвально-чердачных ключах». «Наш Лев Иванович посчитал, что нужно все-таки эту версию проработать до конца. Знаешь что, спрашивать, учить не нужно?» «Так давно пора», — обрадованно ответил Семашка и стал снова надевать куртку. «Знаю, конечно же. Надо узнать, отдавали ли кому-то из жильцов эти ключи и не было ли причин в июне держать эти помещения открытыми, ремонт крыши и тому подобное». «Вот, задачу ты свою знаешь. Молодец. А я знаю свою задачу. Значит, я тоже молодец», — заявил крючко натягивая дубленку, которую надел сегодня первый раз за зиму. Мороз стоял крепкий, и Наталья настояла, чтобы муж не выпендривался, а реально смотрел на свой возраст и не форсил в легкой курточке в тридцатиградусный мороз». Отговорка Станислава, что он якобы в машине, а там тепло, супругу не проняла. Она настояла на своем, и Кричко, нехотя, влез в неудобную, но теплую дубленку. «А у вас какая задача?» — поинтересовался Дмитрий, торопясь выйти из кабинета вслед за Кричко. «А моя задача?» — Станислав показал папку, которую держал в руках. «Найти свидетеля, который бы подтвердил алиби фотографа-итальянца». «Ну да, он ведь говорил, что с ним на лавке якобы сидел какой-то тип и вел пьяную беседу о коварстве женщин», — вспомнил молодой оперативник рассказ Льва Ивановича. «Вот-вот, о коварстве женщин», — подтвердил Кричко, вспоминая, как жена спрятала его легкую и удобную зимнюю куртку, настаивая на том, чтобы он надел дубленку. Оставив Дмитрия возле здания управляющей компании, Коричко созвонился с Димаджо и договорился встретиться с ним в кафе, чтобы показать ему несколько фотографий. Итальянец предложил сначала приехать к нему домой и даже назвал Станиславу свой адрес, но потом передумал и, перезвонив, назначил встречу на нейтральной территории. Кафе было неподалеку от Белиссима, и Коричко, хорошо знавший этот район, уже через 15 минут был на месте. Фотографа еще не было, и Станислав решил, что горячий чай и булочка с вишневым повидлом, которые подавали в этом заведении, будут весьма кстати. Димаджо прибыл минут через десять, когда Кричко уже приканчивал вторую булочку и допивал чай. Помахав итальянцу рукой и обозначив, куда ему идти, Кричко подозвал официанта, чтобы тот принес ему счет. «Присаживайтесь, Данте!» Поздоровавшись за руку и представившись итальянцу, пригласил Кричко, показывая на место напротив. «Меня попросил встретиться с вами, Гуров Лев Иванович. Вы с ним беседовали вчера». «Да, да, я уже понял. Но я все сказал и просто не знаю, чем еще могу помочь. Я сейчас покажу вам несколько фотографий и задам пару уточняющих вопросов». «Да, хорошо», — кивнул Диманджо. «Посмотрите внимательно». «Есть ли на этих фотографиях человек, которого вы знали бы? Ну, например, того, кто сидел с вами на скамейке возле дома вершининых в тот день, когда убили Татьяну?» Кричко передал итальянцу фотографии, и тот стал рассматривать их. «Плохие фото», — заметил Димаджо и протянул Кричко все фотографии обратно, кроме одной. «Но тут этот человека нет», — сказал он и добавил, показав на снимок, что остался у него в руке. «А вот этого человек я знаю». Итальянец развернул к Станиславу снимок и показал ему. «И кто это?» — спросил Станислав, вопросительно посмотрев на фотографа. «Я не знаю имя, но я его видел с Татьяной один раз. Случайно? Я поехал по делам в Сокольнике, посмотреть хорошее место для фотосессии. Погулял, а потом зашел в ресторан обедать. Я бы их не увидел, но получился скандал. Я не видел, как все началось». Я только услышал громкую речь и узнал голос Таня. Она что-то выговаривала этому парню, который на фотографии. Но потом они встали, она рассчиталась, и они ушли. Я не подходил к ней, не стал, и потом говорить, что я ее видел. Не знаю, почему. — Что ж, хорошо, я все понял, — кивнул Кричко. — И последний вопрос. Но задать вопрос он не успел, потому что у него в кармане громко, на все кафе, зазвонил телефон. «Вот ведь громкий какой!» — сконфузился Станислав и, извинившись, быстро достал мобильник, посмотрел, кто звонит и, поднеся телефон к уху, спросил. «Что-то срочное?» — выслушав сообщение, ответил. «Ждите нас, сейчас подъедем. Придется нам с вами, Данте, сейчас кое-куда съездить. Похоже, мой коллега нашел человека, который видел вас в день убийства на скамейке и говорил с вами». Кричко встал, а следом за ним вскочил и Димаджо. «О, хорошая новость! Конечно, поедем!» «Вы на машине?» — уточнил Станислав. «Машина стоит у Белиссима. Это три шага». «Ну, вот пусть там и постоит», — ответил Кричко, выходя на улицу. «Поедем на моей, так быстрее. А потом я вас обратно отвезу». «Да, хорошо, пусть так», — волнуюсь, — ответил фотограф. Едва они припарковались у дома Вершинина, как к машине подбежал сияющий Симашко и сходу заявил. «Станислав Васильевич, я тут такое выяснил!» «Молодец, Дмитрий Сергеевич!» Похвалил его Кричко и кивнув в сторону итальянца, как бы давая лейтенанту понять, чтобы не сильно болтал при посторонних, добавил. «Давай-ка начнем со свидетеля». «Вот он, на лавочке дрыхнет», — доложил Симашко. «На лавочке? В такой мороз!» «Да он лыка не вяжет. Жена его протрезвиться выгнала, а он спать завалился. Я один не донесу его до пятого этажа, а лифта нет. Будил его, но все без толку». Сконфузился на замечание Кричко семашка «Эй, странный у тебя свидетель», — проворчал Кричко. «Поможете нам гражданина донести?» — спросил он улыбающегося фотографа, и тот с радостью согласился. «Ну, тогда берите его за плечи, а мы с Дмитрием Сергеевичем возьмем его за ноги». Они подошли к небольшого росту мужичонке, который лежал на узкой лавочке вверх лицом и громко храпел, открыв рот. «Богатырь!» — восхищенно отметил Кричко, а потом спросил итальянца. «Это он!» «Да-да, он! Это он ко мне подходил!» «Ну и отлично! Давайте тогда на счет три!» Но сосчитать Кричко не успел и до одного. Храб резко прекратился. Мужичонка подскочил и сел на лавке настолько прямо, словно кол проглотил. «А чё, мужики?» — сепловатым голосом спросил он, испуганно глядя на троицу, выстроившуюся возле лавочки. «Хо, восстал!» — восхищенно воскликнул Машка и спросил мужичка. «Сам до дома дойти сможешь?» «А что, надо?» «Могу», — ответствовал гражданин, и шатко встал на ноги. «Вот и хорошо. А то ваша жена уже нервничать начинает. Переживать, что замерзнете тут!» Широко улыбнулся лейтенант и потянул мужичка за рукав. «Пойдемте уже!» При упоминании жены мужичок вдруг скис и стал опираться. «Мужики, а может, не пойдем домой? Может, по пять капель, а? У меня заначка в подвале остывает». «Да нет, домой тебе пойти по-любому придется!» Кричко надоел уже весь этот цирк, и он, достав удостоверение, сунул его мужичонке под нос. Зря он, конечно же, это сделал. Не поймай Дмитрия-алкаша за полу его худого пальтишка, сбежал бы ценный свидетель неизвестно куда. С трудом убедив бедолагу, что ему ничего не грозит, а в лице невесть откуда взявшихся оперативников он найдет еще и защиту от праведного гнева супруги, мужичок расхрабрился и, гордо выпитив грудь, нетвердой походкой направился в подъезд, приговаривая. а да, вот так-то! И пусть теперь только попробует!» С горем пополам все поднялись на пятый этаж, и мужичонка позвонил в одну из трех обитых дерматином дверей на площадке. Дверь открыла женщина, и Кричко мысленно присвистнул. Такой большой женщины он еще ни разу не видел. Во всяком случае, так близко. Она на две головы была выше Станислава, который сам-то по себе не был маленьким, а уж в ширину. Во всяком случае, дверной проем был блокирован ею полностью. — Очухался, оглояд! — вопросила она, хмуро посмотрев на мужа сверху вниз. Потом подняла глаза и, увидев семашка и еще двух оперов, кивнула и, отступая в глубину квартиры, поздоровалась. — Здрасте, заходите. Разуваться не нужно, все равно уборку сейчас буду делать. — Тебя это не касается, злый день! — рявкнула она на мужа так, что он подскочил на месте и стал торопливо разуваться в прихожей, неловко скидывая ботинки. Все прошли в простенько обставленную небольшую двухкомнатную квартиру. — Знакомьтесь! — «Павлина Адамовна Зайцева, старшая по дому», — представил Дмитрий хозяйку квартиры. «А это?» — он повернулся к мужичку. «Ее муж, Петр Васильевич, он сантехник». «Да уж, сантехник, глаза бы мои его не видели», — проворчала Павлина Адамовна, усаживаясь на старенький диван, который под ее весом так прогнулся, что к вдруг показалось, что дама сейчас рухнет вместе с мебелью. Но диванчик выдержал натиск Зайцевой и только жалобно скрипнул пружинами. Хозяйка квартиры тем временем, определив, кто из троицы старшей, воззрилась на Станислава и сказала тот ваш мальчик?» Она кивнула массивным подбородком в сторону Дмитрия. Интересовался июльскими событиями того дня, когда убили дамочку эту. Она сделала многозначительную паузу и добавила «Красивую и молодую». «Так вот, в тот день вот это недоразумение...» Она указала толстым пальцем на мужа. «Как раз красила в подвале трубы, чтобы они не ржавели, значит. Ну и, видимо, у него с собой было...» Она повысила голос на слове «было», как бы отметая этим всякие возражения, которые могли бы посыпаться со стороны мужа. Но тот сидел тихо и только икал, прикрывая время от времени рот рукой. «Так вот...» Продолжила старшая по дому, насладившись созерцанием присмиревшего муженька. «Он, значит, так в тот день надышался краской и напился, что даже забыл закрыть за собой двери в подвал. Хорошо, что я, вернувшись из города домой, сама обошла все подъезды и позакрывала все двери. Павлина Адамовна, позвольте, я немного поясню ваши слова». Стрял было с инициативой семашка, но хозяйка глянула на него так, что он закашлялся и, извиняясь, что поперхнулся, выскользнул в коридор. «В принципе, мне все понятно». Кричко, сдерживая смех и опустив ради осторожности голову, не дай бог дама заметит веселость в его глазах, постарался взять себя в руки. «Ну, а время, когда вы, Павлина Адамовна, вернулись домой, обнаружили все это безобразие с незакрытыми дверями и все позакрывали. Вы помните, сколько было времени?» «Чего же не помнить?» «Помню. Без четверти восемь было. Я, когда с этим парнем столкнулась, что из подвала выходил, на часы посмотрела и подумала, «Петька, мой зараза, опять всякую алкашнюк себе в подвал тащит. Не работает ему, не пьется в одиночку». «Что за парень?» — ухватился за рассказ старший по дому, Кричко. «Описать его можете?» «Да чего описывать-то? Парень как парень. Шел, шатался немного. Я потому и подумала, что он с Петром моим там квасил. Но домой пришла, смотрю, спит красавец мой. В узлый день!» — показала она кулак муженьку, и тот начал икать еще интенсивней. «Дмитрий Сергеевич!» — позвал Кричко лейтенанта. «Вот тебе ключи от машины!» «Сгоняй, принеси папочку с фотографиями. Павлина Адамовна, сейчас принесу с фотографии, а вы посмотрите, нет ли на них этого парня, о котором вы нам только что рассказали». чего же не посмотреть? Посмотрю», — заерзала женщина, удобнее усаживаясь на диване. «А можно мне теперь у вашего мужа кое-что спросить?» речку хитро посмотрел на вдруг заволновавшегося в своем уголке Петра Зайцева и, не дожидаясь разрешения супруги поговорить с ним, встал и, подойдя к мужичонке, спросил его, указывая на Димаджо. «Вы не помните, Петр Васильевич, вот этого человека? Он утверждает, что вы с ним разговаривали, и как раз тот день и примерно в то же время, когда произошло убийство в вашем доме. Помните, он на лавочке сидел?» мужичок вскочил на шатки еще ножки и просеменив ближе к итальянцу стал всматриваться в его лицо обдавая фотографа перегарным амбре димажоо поморщился и постарался отодвинуться от мужичка как можно дальше прошла минута другая ты что, меня не узнаешь кореш? — выпалил петр васильевич зайцев мы ж с тобой минут пять за жизнь базарили я тебе можешь сказать всю свою горькую жизнь как на ладони «А ты не узнаешь меня?» пётр Васильевич!» Едва не расхатался Кричко. «Вообще-то это вы должны были его узнать. Он-то вас как раз и узнал. Еще там, на лавочке». «Уйди, позорище с глаз моих, пока я в тебя не запустила чем-нибудь тяжелым!» Растонала в отчаянии Павлина Адамовна. Муж тотчас же ретировался на кухню и стал там чем-то интенсивно звенеть и грохотать. Под этот грохот и вошел в комнату Симашко, доставивший фотографии для опознания.